Глава четвертая. Утро в зеленых крышах. Уже расцвело, когда Эн проснулась и села в кровати, смущенно глядя в окно, через которое лился поток веселого солнечного света. И было видно, как что-то белое и пушистое парило в ярко-голубом небе. В первое мгновение она не могла вспомнить, где находится. Сначала она почувствовала восхитительный трепет, как будто случилось что-то очень приятное, а потом пришло ужасное воспоминание. Она в зеленых крышах, ее не хотят брать, потому что она не мальчик. Но было утром, а за окном цвела вишня. Эн выпрыгнула из кровати и подбежала к окну. Она толкнула створку. Она поддалась со скрипом, как будто не открывалась очень долго, что, впрочем, так и было. Она застряла так крепко, что нужно было приложить усилия, чтобы открыть ее. Эн упала на колени, вглядываясь в июньское утро. Глаза ее блестели от восторга. «О, разве тут не красиво? Разве это не прекрасное место? Пусть даже она не останется здесь, она представит, что останется. Тут есть возможность помечтать». Большая вишня росла за окном так близко, что ветви ее касались дома, и она была так плотно усыпана цветами, что даже листьев не было видно. С обеих сторон от дома был большой фруктовый сад, где росли яблони и вишневые деревья все в цветах, а трава под ними была усыпана одуванчиками. В саду на склоне росла сирень, вся в гроздьях фиолетовых цветов, и их головокружительно сладкий аромат доносился с утренним ветром из окна. За садом виднелось зеленое поле, покрытое пышным клевером. Оно простиралось к долине, где бежал ручей, и множество белых берез — Беззаботно росло в подлеске, наводящем на мысль о восхитительном отдыхе среди папоротников, мхов и лесных растений. За долиной был холм, зеленый и пушистый, от елей и пихт, а дальше виднелся просвет, в который выглядывала серая крыша домика, который Энн раньше заметила на другой стороне озера мерцающих вод. Слева были большие амбары, и за ними спускались вниз к игристому синему сверкающему морю зеленые поля. Глаза Энн, чувствительные ко всему прекрасному, задержались на этой красоте, жадно впитывая все, что было перед ней. Она видела много неприятных мест в своей жизни, бедняжка, но это прекрасное место превосходило самые смелые ее мечты. Она стояла на коленях, забыв обо всем, кроме очарования, окружавшего ее, пока не почувствовала чью-то руку на своем плече. Марила прервала ее мечтания. «Пора бы одеться», — коротко сказала она. Марила действительно не знала, как разговаривать с ребенком, и неудобное ей самой незнание делало ее строгой и решительной, помимо ее воли встала и глубоко вздохнула. — О, разве это не замечательно? — сказала она, указывая рукой на чудесную картину за окном. — Это большое дерево, — сказала Марила, — и оно красиво цветет, но дает плохие плоды, маленькие и червивые. — О, я имею в виду не только дерево, — «Конечно, оно прекрасно, чарующе прекрасно. Оно цветет так, как будто это самое важное занятие в мире. Но я имела в виду все – и сад, и деревья, и ручей, и лес, весь этот прекрасный мир. Вы не чувствуете в такое утро, что любите весь мир? И я могу услышать, как ручей смеется неподалеку. Вы когда-нибудь замечали, что ручьи – очень веселые существа?» Они всегда смеются. Даже в зимнее время я слышала их смех подо льдом. Я так рада, что в зеленых крышах есть ручей. Возможно, вы думаете, что это не имеет значения для меня, раз вы не собираетесь оставлять меня. Но это не так. Я всегда буду вспоминать, что есть ручей возле зеленых крыш, даже если никогда не увижу его снова. Если бы здесь не было ручья, меня бы преследовало неприятное чувство, что он там должен быть. Я не в полном отчаянии сегодня утром. Я никогда не отчаиваюсь по утрам. Разве это не прекрасно, что есть утро? Но мне очень грустно. Я просто воображала, что вы действительно хотели именно меня, и я останусь здесь навсегда. Было большим утешением это представлять. Но хуже всего, что приходит время, когда нужно остановиться в своих мечтах, и это больнее всего. — Ты бы лучше оделась, спустилась по лестнице и прекратила мечтать, — сказала Марила, как только смогла вставить слово. — Завтрак ждет. Умойся и расчеши волосы. Оставь окно открытым и застели свою постель. И побыстрее она очевидно, могла быть быстрой, когда необходимо, поэтому она спустилась по лестнице через десять минут, аккуратно одетая, с причесанными и заплетенными волосами и умытым лицом. При этом душу ее наполняло приятное сознание, что она выполнила все требования Марилы. Единственное, что она забыла, это застелить постель. «Я довольно голодна сегодня утром», Объявила она, как только проскользнула на стул, приготовленный для нее Марилой. «Мир не кажется такой ужасной пустыней, как это было прошлой ночью. Я так рада, что сегодня солнечное утро, но я люблю и дождливое утро тоже. Любое утро интересно по-своему, правда? Вы не знаете, что случится через день, и поэтому так много возможностей для воображения. Но я рада, что сегодня утро не дождливое потому что легче быть веселым и не унывать в солнечный день. Я чувствую, что мне сегодня многое предстоит перенести, хорошо читать о чужих горестях и представлять, что ты можешь героически их преодолеть. Но это не так приятно, когда случается на самом деле, не так ли? — Ради бога, помолчи хоть немного, — сказала Марила. — Ты говоришь слишком много для маленькой девочки. После этого Эн прикусила язык так послушно и тщательно, что наступившая тишина заставила Марилу нервничать, как что-то не совсем естественное. Мэтью также молчал, но это было естественно, так что завтрак проходил в полном молчании. Чем дольше это длилось, тем больше Эн становилась все более и более рассеянной, ела механически, а ее большие глаза неуклонно, невидящим взглядом, смотрели на небо за окном. Это заставило Марилу еще больше нервничать. У нее было неприятное чувство, что в то время, как тело этого странного ребенка сидит за столом, Его душа находится на крыльях воображения, где-то далеко в воздушном мире грез. Кто хотел бы иметь в доме такого ребенка? Тем не менее Мэтью хотел оставить ее. Вот что необъяснимо. Марила чувствовала, что он хочет этого сегодня утром так же сильно, как и накануне вечером, и собирается и дальше хотеть этого это было в стиле Мэтью, вбить себе в голову какую-то прихоть и цепляться за нее с удивительной тихой настойчивостью, настойчивостью в десять раз более мощной и действенной из-за его молчания, чем если бы он говорил об этом постоянно. Когда завтрак закончился, Эн вышла из задумчивости и предложила вымыть посуду. — Ты можешь помыть посуду как надо? — спросила Марила недоверчиво. — Думаю, да. Хотя я лучше присматриваю за детьми, у меня большой опыт в этом деле. Жалко, что у вас нет детей, за которыми надо смотреть. — Я бы не хотела, чтобы тут было больше детей, чем сейчас. Если честно, с тобой одной достаточно проблем. И что с тобой делать, я даже не знаю. Мэтью такой чудак. — А я думаю, что он прекрасный человек, — сказала Энн укоризненно. Он очень приветливый и не возражал, что я так много говорила. Ему казалось, даже нравилось это. Я поняла, что мы с ним родственные души, как только увидела его. — Вы оба достаточно странные, если это то, что ты имела в виду, говоря о родственных душах, — ворчливо сказала Марила. — Хорошо, можешь помыть посуду. Возьми много горячей воды и убедись в том, что ты хорошо высушила ее. У меня и так достаточно работы с утра. А потом мне придется съездить в Уайтсенс во второй половине дня и навестить миссис Спенсер. Ты поедешь со мной, и мы решим, что с тобой делать. После того, как закончишь мыть посуду, поднимись в свою комнату и застели кровать». Эн вымыла посуду достаточно ловко, что не осталось незамеченным Марилой. Позже она застелила кровать, правда, менее успешно, потому что никогда не училась искусству борьбы с периной. Но это тоже было сделано. А затем Марила, чтобы избавиться от девочки, сказала ей, что она может выйти на улицу и поиграть до обеда. Эн бросилась к двери с радостным лицом и горящими глазами. На самом пороге она остановилась, резко повернулась и села у стола. Радостное выражение исчезло с ее лица, как будто кто-то стер его ластиком. — Что еще? — спросила Марила. «Я не смею выйти», — сказала Энн тоном мученика, отказавшегося от всех земных радостей. «Если я не могу остаться здесь, мне нет смысла привязываться к зеленым крышам. А если я пойду туда и познакомлюсь со всеми этими деревьями, цветами, садом и ручьем, я не смогу не полюбить это место. Мне и так тяжело, поэтому я не буду делать еще тяжелее». Мне так хочется выйти, все кажется зовет меня. Эн, приходи к нам, Эн, мы хотим подружиться с тобой, но лучше не надо. Какой смысл влюбляться в то, что должно быть оторвано навсегда? И это так трудно удержаться от любви к чему-либо, правда? Вот почему я была так рада, когда думала, что буду жить здесь. Я думала, здесь так много всего, что можно любить, и ничто не помешает мне. Но эта сказка быстро закончилась. Я примирилась со своей судьбой, поэтому не хочу выходить. А то боюсь, что мне опять не хватит смирения. Как называется это растение в горшке на подоконнике? Скажите, пожалуйста. Это герань. О, я не имею в виду название. Я имею в виду имя, которое вы ему дали. Разве вы не дали ему имя? Тогда могу ли я сделать это? Можно назвать его... Дайте подумать. Симпатяшка подходит. Можно я буду называть его симпатяшкой, пока я здесь? Вы мне разрешите? Ради бога, называй как хочешь. Но где ты видела, чтобы придумывали имя для герани? О, я люблю, чтобы вещи имели имена, даже если это просто герань. Это делает их похожими на людей. Откуда вы знаете, что не причиняете боль герани, когда просто называете ее герань и никак иначе? Ведь вы бы не хотели, чтобы вас называли женщиной все время. Да, я буду называть ее симпатяшкой. Я дала имя также этой вишне, которая растет под окном моей спальни. Я назвала ее «Снежная королева», потому что она такая белая. Конечно, она не будет всегда в цвету, но можно ведь это представить, правда? Я никогда в своей жизни не видела и не слышала ничего подобного, пробормотала Марила, спускаясь в подвал за картошкой. Она действительно интересная, как Мэтью говорит. Я чувствую, что уже задаюсь вопросом, что она скажет дальше. Она и меня тоже околдовала, как уже сделала это с Мэтью. Этот взгляд, который он бросил на меня, когда выходил, выражал все, что он сказал или на что намекнул вчера вечером. Я хочу, чтобы он был похож на других мужчин и прямо говорил все, что думает. Тогда может ответить ему и поспорить с ним. Но что можно сделать с человеком, который просто смотрит? Энн сидела в задумчивости, положив подбородок на руки и устремив глаза в небо, когда Марила вернулась из своего путешествия в подвал. Так Марила и оставила ее до тех пор, пока не пришло время обеда. — Могу я взять кобылу и кабриолет во второй половине дня, Мытью? – спросила Марилла. Мэтью кивнул и задумчиво посмотрел на Н. Марилла перехватила взгляд и мрачно сказала. — Я собираюсь съездить в Уайтсенс и уладить это дело. Я возьму Эн с собой. И миссис Спенсер, вероятно, примет меры, чтобы сразу отправить ее обратно в Новую Шотландию. Я оставлю тебе чай и вернусь домой к вечерней дойке коров. Мэтью ничего не сказал. И у Мариллы было чувство, что она зря тратит слова. Нет ничего более раздражающего, чем мужчина, который не отвечает. Кроме женщины, которая не отвечает. Когда пришло время, Мэтью запряг гнедую кобылу, и Марилла с Сэн сели в коляску. Мэтью открыл ворота двора для них, и когда они медленно проезжали мимо, он сказал... Никому кажется, конкретно не обращаясь. Маленький Джерри Бут из Крика был здесь сегодня утром, и я сказал ему, что найму его на лето. Марила не ответила, но так ударила кнутом бедную гнедую, что толстая кобыла, не привыкшая к такому обращению, негодующе поскакала галопом. Марила обернулась, когда кабриолет уже отъехал довольно далеко, и увидела, что невыносимый Мэтью прислонился к воротам, задумчиво глядя им вслед.